Глава 21. Жертвоприношение. Город умерший дважды. Таниса охватило слепое отчаяние, ещё хуже окружающей тьмы. Это был мой план, думалось ему. Наш единственный шанс выбраться отсюда живыми. Всё должно было получиться. Что же не сработало? Райстлин, неужели он предал нас? Нет, Танис сжал кулаки. Проклятия нет. Мак, непонятный и никем не любимый, держался с общинником, но Танис мог поклясться, что он был с ними заодно. «Где же был теперь Рейслин? Что с ним случилось? Жив ли он вообще?» «Впрочем, какая разница?» — сказал себе Таннис. «Скоро мы все будем мертвы». «Таннис?» — полуэльф ощутил на своем плече крепкую руку и узнал низкий голос стурма. «Таннис, я знаю, о чем ты думаешь. Другого пути все равно нет, а время уходит. Это наш единственный шанс достать диски, так давай попробуем». «Пойду посмотрю», — сказал Таннис. Взобравшись наверх, он вгляделся сквозь решетку. Волшебная тьма была непроницаема для зрения. «Таннис?» Танис попробовал сосредоточиться. Стурм был прав, время уходило. Но можно ли было полагаться на мнение Стурма, мечтавшего о схватке с драконицей? Танис спустился к друзьям. «Мы пойдем туда», — сказал он. «Как же ему хотелось, чтобы все кончилось и стало возможным вернуться домой. Домой, в утеху». «Стой, Тасс!» Он перехватил Кендера и стащил его с лестницы. «Первыми пойдут воины, Стурм и Карамон. Потом мы». Рыцарь уже взялся за железные скобы. мечлязга у по набедреннику его лад. Вечно мы самые последние, шмыгнул носом тосельхов, подталкивая гнома. Флинт медленно лез вверх, было слышно, как скрипели его коленки. "Давай шевелись", сказал Тас. "Надеюсь, без нас ничего интересного не случится. Я ни разу ещё не разговаривал с драконицей". "Спорю на что угодно, что и у драконицы ещё не было случая поболтать с кендаром", огрызнулся гном. "Да ты хоть понимаешь, пустоголовый, что мы идём скорее всего на смерть". Вот-то они что-то понимают, по голосу слышно. Трас помолчал. Где-то там, над их головами, штурм как раз откидывал решётку. "Знаешь, Флинт", сказал Кендер серьёзно. "Мой народ не страшится смерти. В некотором роде мы даже рады ей. Это ведь последние удивительные приключения. Вот только немножко жалко покидать эту жизнь. Мне будет очень не хватать моих вещичек". Он похлопал по сумочкам, которыми был вешен и карт, и тебя, и Таниса. "Хотя", добавил он веселее, "может, мы все попадём на одно небо? Как ты думаешь, а?" Флинт представил себе вместо беспечного кендера холодный неподвижный труп, и внезапная боль стиснула сердце. Хорошо, хоть во тьме никто не мог видеть его лица. Гном кашлянул и хрипло сказал, «Если ты воображаешь, что в будущей жизни я опять буду путаться с кендерами, значит, у тебя мозги на бекрень еще круче, чем у Рейслина. Давай лезь!» Подняв решетку, стурм осторожно опустил ее на пол. Она все-таки звякнула, и рыцарь скрипнул зубами. Выбравшись из люка, он нагнулся помочь Карамону, Великан, могучий телом едва помещался в колодце. Доспехи его скрежетали немилосердно. "Тихо ты, воине и старо", прошипел Стурм. "Да я уж и так". Карамон наконец выполся из люка, и Стурм подал руку за воту его. Последним вылез Тас, страшно довольный, что ничего особенного, кажется, не пропустил. "Надо бы посветить", сказал Стурм. "Посветить?" ответил голос, казалось, дышавший ледяным мраком осенней полуночи. "Что ж, давайте посветим". Тьма мгновенно рассеялась. Друзья стояли посреди гигантского сводчатого покоя, под куполом, вздымавшимся на сотни футов вверх. Холодный серый свет вливался сквозь трещину в куполе, падая на массивный алтарь, стоявший посередине. На полу грудами лежали монеты и драгоценные камни, сокровища мертвого города. Но золото не блестело, камни не сверкали разноцветными гранями. Серые лучи обрисовывали лишь черную драконицу, сидевшую, словно громадный стервятник, на каменном пьедестале. Ну как? Чувствуете себя преданными, осведомелось хисант. Это маг. Где он? Прислуживает тебе? В ярости закричал Стурм, выхватывая меч и делая шаг вперёд. Остановись, ничтожный рыцарь, уничтожь ничтожный савамн. Остановись, не то вашему магу не придётся больше колдовать. И загнув змеиную шею, драконица смотрела на них красными пламенеющими глазами. Потом медленно приподняла когтистую лапу. Прижатый к камню когтями на алтаре лежал Рейстлин. Рейст! Бросаясь вперёд, взревел Карамон. "Остановись, глупец", прошипела драконица. Её отточенный коготь упирался могу в живот. Райслин с страшным усилием повернул голову. Его золотые глаза встретились с глазами брата. Он слабо двинул рукой, и карамон остановился. В это время Танис заметил, как под алтарём пошевелилось что-то живое. Это был обопус, южавшийся среди сокровищ, от ужаса неспособный даже плакать. Райслин в посах мага лежал подлиннее её. Ещё один шаг, продолжал Ахисанд И мой коготь пригвоздит этого чедушного смертного к аутарю. Карамон свирепо побогровел. "Отпусти его", потребовал он. "Хочешь сражаться, так сражайся со мной". "Я не собираюсь с вами биться", драконица Ленива пошевелила чёрными крыльями. Райстен вздрогнул. Острый как бритва коготь на полупальце вошёл в его плоть. Лицо мага блестело от пота. Он судорожно вздохнул. "Не шевелись, Каудун", издевалась Хесанд. "Не забывай, что мы с тобой говорим на одном языке". Стоит мне произнести слово, и овражные гномы повакаются трупами твоих приятелей. Райслинг в изнеможении закрыл глаза, но Танис заметил, как сжимались и разжимались его кулаки. Он знал, что Райслинг молча готовил своё последнее заклинание. Произнеся его, он умрёт убитый драконицей, но, может быть, оно даст встречному ветру возможность спасти Диски и самому спастись вместе с золотой луной. Танис начал осторожно двигаться туда, где стоял варвар. Так на чём я остановилась, говорила между тем Хесанд. Ах да, на том, что я вовсе не собираюсь с вами сражаться. Не вполне понимаю, каким образом вы до сих пор избегали моего гнева. Но так или иначе вы здесь. И более того, я вижу, вы принесли то, что было некогда украдено у меня. Да-да, предводительница Квишу. Я вижу у тебя в руках голубой хрустальный жезл. Отдай его мне. Не с места, прошипел та, не обращаясь к золотой волне, но присмотревшись к её мраморно спокойным чертам, он усомнился. Слышала ли она его или даже драконицу? оказалось, она внимала каким-то другим голосам. «Повинуйся!» — Хисант угрожающе наклонила голову. «Повинуйся, или маг умрет. А после него рыцарь, а за ним полуэльф. И так далее, пока ты, госпожа Квешу, не останешься одна. Вот тогда-то ты подашь мне жезу, и на коленях будешь молить о пощаде». И Золотая Луна склонила голову, покоряясь. Отстранив речного ветра, она подошла к Танису и дружески его обняла. Прощай, друг мой, всхоп проговорила она, прижавшись щекой к его щеке, и добавила шёпотом: Я знаю, что я должна сделать. Я отнесу же за у драконицы. И...» Нет, свирепо шипнул Танис. Это не поможет. Она убьёт нас всё равно. Послушай, пальцы золотой луны впились в его руку. Присмотри за личным ветром, Танис. Нельзя, чтобы он попробовал меня остановить. А если я попробую? тихо спросил Танис, не выпуская её из объятий. ты этого не сделаешь, сказала она с ласковой и печальной улыбкой. Ебо ты помнишь, что сказала хозяйка леса: у каждого своё предназначение. Ты будешь нужен речному ветру. Прощай же, друг мой. И она отступила прочь, устремив взгляд синих глаз на речного ветра, словно бы стремясь до мельчайшей подробности запомнить его черты и унести их в вечность. Поняв, что это прощание, воин шагнул к ней. Речной ветер, тихо сказал Танис. Верь ей, как она верила тебе все эти годы. Она ждала тебя, пока ты сражался, а теперь твой черёд ждать. Это её битва. Речной ветер раздражал всем телом, но всё-таки остановился. Танис видел, как вздулись желуки на его скулах, как забилось на шее толстое жило. Он неотрывно смотрел на Золотую Луну. "В чём дело?" спросил драконица. "Мне надоело ждать. Иди сюда". Отвернувшись от речного ветра, Золотая Луна прошла мимо флинта и тесельхофа. Гном низко поклонился ей. Та смотрел широко раскрытыми глазами. Приключение оказалось вовсе не так забавно, как он предполагал. Впервые в жизни Кендер чувствовал себя маленьким, беспомощным и одиноким. Отвратительное ощущение, даже смерть, наверное, приятней. Остановившись возле Карамона, Золотая Луна взяла его за руку. "Не беспокойся, брате", сказала она, видя муку на лице богатыря. "С ним всё будет хорошо". них в состоянии и выговорить ни слова. Карамон молчикивнул, а Золотая Луна подошла к Стурму и вдруг, точно не в силах вынести магического ужаса, навиваемого драконицей, пошатнулась. Рыцарь подхватил её. Пойдём со мной в Стурм, быстро шепнул ему Золотая Луна. Только поклини сделай то, что я прикажу, чтобы не случилось. Поклянись своей честью саломнийского рыцаря. Стурм помедлил, глядя в ясные и спокойные глаза Золотой Луны. "Клянись", потребовала она, "или я иду одна". Колянусь, госпожа, сказал он с величайшим почтением. Я повинуюсь тебе. Она поблагодарила его взглядом. Идём же, только не делай никаких угрожающих движений. Женщина из варварского племени сравнин и рыцарь вместе пошли навстречу драконице. Прижатый к каменному алтарю когтями хисант, Рейстин, закрыв глаза, собирал силы для своего последнего заклинания. Измученный разум отказывался воспроизвести волшебные слова. Рейстин силы усососредоточиться. На что я трачу себя, подумал он с горечью. Пытаюсь вытащить этих дурней из передрявки, в которую они попали по своей глупости. Они не решаются напасть на драконицу, боясь за меня, и это при том, что сами меня боятся и презирают. Как глупо. А то, что я сейчас приношу себя в жертву, глупость в двойне. Я собираюсь умереть ради них. Я достойней жизни больше их всех вместе взятых.